Такое местечко забронировано за самим Дойлом. Но он лично просил посадить вас так, чтобы вам лучше было видно. Он смерил Эйнсли оценивающим взглядом. А еще он считает, что вы ангел отмщения Господня. Это верно? Я только помог ему попасть на электрический стул, И таким, вероятно, он меня теперь видит. Эйнсли этот разговор не доставлял удовольствия, но он должен был сделать скидку на то, что этим парням приходится ежедневно работать в казематах, так что желание иной раз почесать языки им простительно. Его провели внутрь зала. Здесь все было так же, как три года назад. Пять рядов металлических кресел с откидными сиденьями, были уже почти заполнены. Присутствовали 12 официально назначенных свидетелей, которых Эйнсли встретил по своем прибытии суда, примерно столько же журналистов и несколько специально приглашенных гостей, чьи кандидатуры утвердил губернатор штата. По трем сторонам помещения для свидетелей стены были до половины стеклянные, сделанные из особо прочного звуконепроницаемого стекла. Сквозь него открывался вид на зал казней центром которого был сам электрический стул. Сработанный из дубового бруса о трех ногах, он действительно напоминал взбрыкнувшую лошадь, с которой его не раз сравнивали. Стул, который изготовили сами заключенные, В 1924 году, когда по новому закону штата Флорида смертную казнь через повешение сменил электрошок, был намертво привинчен к полу. Его высокая спинка и широкое сиденье покрывал толстый слой черной резины. Два вертикальных деревянных столбика образовывали подголовник. Шестью широкими кожаными ремнями приговоренного прочно прихватывали к стулу, чтобы он не смог пошевелиться. В полутора метрах от стула возвышалась кабина палача, полностью закрытая, с узким прямоугольным прорезью окошком. К этому времени палач должен был уже находиться на месте в мантии и закрытом наглухо капюшоне. Личность его сохранялась в строжайшей тайне. В нужный момент, получив сигнал снаружи, он повернет красную рукоятку рубильника и пронзит двумя тысячами вольт электрический стул и того, кто имеет несчастье его занимать. В зале казни крутилось несколько человек. Тюремный надзиратель сверял свои часы с большими настенными, на которых было уже шесть пятьдесят три. Негромкий гул голосов в комнате свидетелей постепенно затих, и большинство из тех, кто там находился, не без любопытства проследили, как сержант из охраны проводил Эйнсли к креслу в самом центре первого ряда. Эйнсли сразу заметил, что рядом с ним по левую руку сидит Синтия Эрнст, но она ничем не показала, что заметила его, глядя прямо перед собой смотрев дальше вдоль ряда, Эйнсли, к немалому своему удивлению, увидел Патрика Дженсона. Тот встретился с ним глазами и чуть заметно ему улыбнулся. Глава вторая Неожиданно все в зале казни пришло в движение. Те пятеро, что уже находились там... Построились в колонну по одному, в затылок друг другу. Первым встал лейтенант, руководивший всей процедурой. За ним два надзирателя, врач, державший небольшой кожаный саквояж, последним юрист из прокуратуры штата. Тюремный электрик разместился за спинкой электрического стула, рядом с толстыми кабелями, по которым скоро должен пойти ток. Отзиратель, находившийся в помещении для свидетелей, громко распорядился. — Прошу прекратить разговоры и соблюдать тишину. После этого шепот окончательно смолк. Несколько мгновений спустя дверь зала казни отворилась, и вошел высокий мужчина с заостренными чертами лица и коротко подстриженными сидеющими волосами.